«Мы понимаем», — вступил в разговор Кевиноу. «Нет, вы ничего не понимаете», — снова взорвался бланд словно сам голос Томаса Кевиноу действовал англичанину на нервы. «Как вы могли так испортить все с этим шведом?» «Мы пока только предполагаем, что это мог быть связной. Возможно, и простое совпадение», — пожал плечами Кевиноу. Да, конечно. Простой прохожий случайно хотел встретиться со связным КГБ, а потом также случайно ушел от сотрудников ФБР. Вы сами верите в эту чепуху? Я так не говорил, разозлился Кевиноу. В конце концов, мы могли выйти на Сюндома и сами. Достаточно проследить его связи с Матвеевым. Вот на этом мы и должны построить наше решение первой или второй, смотря для кого, как проблемы, — быстро вставил Эшби. Оба спорящих обернулись. — Я вас не совсем понял, — сказал, наконец, Блант. — Мистер Блант, почему русские должны считать, что Сюндема им выдал ваш агент? — пояснил свою мысль Эшби. Гораздо логичнее, если они поверят в возможность провала Сюндема по вине его ведущего Матвеева или самого шведа. А мы должны их в этом убедить. Это как раз и есть решение нашей проблемы на данном этапе. бланд молчал, обдумывая слова Эшби. Кевиноу полез за сигаретами. В 1984-м в американских учреждениях еще не было того почти маниакального психоза, который развернется в 90-х годах в борьбе против курильщиков. Именно против курильщиков, а не против курения. Через 10 лет в Америке расцветет подлинный геноцид курильщиков, которых начнут изгонять с работы, запрещать курить почти во всех учреждениях, последовательно расширяя сферу безникотиновых зон. Борьба будет вестись с типично американским размахом, без компромиссов и жалости. «По-моему, предложение мистера Эшби заслуживает внимания». Сразу вмешался в разговор молчавший до этого Шерват. — Да, — согласился Блант. — Это интересное предложение, если мистер Эшби примет участие в такой акции. Шерват впервые улыбнулся. Кажется, на англичанина произвела впечатление убедительная и хладнокровная аргументация Александра Эшби. — Разумеется, — согласился Эшби. «Нужно продумать детальный план дискредитации Матвеева и, как логическое завершение данного этапа, выход на Сюндема. Сделать все, чтобы русские поверили в то, что нам удалось выйти на шведа в результате оплошности Матвеева». «Понимаете, как это важно?» «Мы можем продумать план совместных мероприятий», – задумчиво произнес Блант. Его явно заинтересовала возможность такой игры с советской разведкой. «Но нужно продумать все достаточно быстро», — напомнил Шарвуд. «Иначе наши противники сумеют просчитать наши действия. Они ведь могут узнать о нашем выходе на Сюндема через связного этого Вакха, если, конечно, это был его связной. Или он сам с неприятной улыбкой поправил его блант. «Или он сам», — мрачно согласился Шервуд. «Хотя мой опыт подсказывает мне, что агент такого уровня не стал бы выходить на связь лично». «А почему они придумали такой сложный путь доставки информации?» — спросил Эшби, как бы размышляя вслух. «Я с самого начала нашего разговора думаю об этом. Разве не логично?» если связной этого неизвестного вакха будет выходить непосредственно на Матвеева. Для чего они придумали такой сложный вариант? Ведь известно, чем длиннее цепочка, тем больше шансов провалить все дело. Почему на связь с вакхом нужно выходить через Сюндема? «Мы тоже думали об этом», – мрачно ответил Кевин Оу, «И определили для себя в качестве рабочей гипотез, Три возможных варианта. Первый. Связной знает только Сюндема и, соответственно, доверяет ему, предпочитая общаться с русскими через нейтралок.